«На мелкие клочки». «Ну что, взяли?» спросила миссис Мисаки, когда мы сели в машину. «Нет, я все запорола». Шари очень расстроилась. «И почему я не придерживалась этого дурацкого сценария?» «Потому что эта роль тебе совсем не подходит. По характеру ты Ханна, а не Бонни». Я обнял ее за плечи и прижал к себе. «Ты бы сама потом была не рада». «Это все из-за меня», Блю едва не плакала. «И зачем я дала тебе эту дурацкую траву? Она все испортила!» Шарри подалась вперед, разглядывая себя в зеркале заднего вида. «Великая волна! Почему же вы мне не сказали, что у меня зеленые зубы?» «Эээ... мы...» Шарри сунула мне фрагмент сценария. «Нет бы сказать правду, что у меня ни капли актерских способностей. Ну нет у меня таланта к этим человеческим штучкам. Вы с Джаспером ни в чем не виноваты. Если бы я больше тренировалась...» На меня нахлынула знакомая ярость, а ведь я думал, что почти победил ее. «Перестань, шари, Это не твоя вина! Ненавижу, когда ты себя так принижаешь! Но я... Перестань!» Не осознавая, что творю, я порвал сценарий на мелкие клочки и разбросал по салону. И тут же понял, что зашел слишком далеко. Не сумел совладать с яростью. Все, ни слова больше. Глубоко дышать. Блю и шари враждебно смотрели на меня. «А я ненавижу, когда ты так бесишься!» — сказала Шарри. Она на меня обиделась и задела. Внутри у меня разверзлась бездна, поглотила меня и начала пережевывать. «Хватит ссориться и ныть!» — миссис Мисаки решительно завела двигатель и перевела рычаг автоматической коробки передач. «Что значит какая-то кинороль? Главное, что вы живы, здоровы и не голодаете!» Тут она в виде исключения права. Механически кивнув, как три заводные игрушки, мы молча сидели рядом, словно незнакомые. «А ты приберешь в салоне, когда вернемся, понял, Тьяго?» «Угу», — буркнул я. Мы проехали всего около километра вдоль моря, как вдруг шаре воскликнуло. «Остановите! Надо остановиться, пожалуйста!» Миссис Мисаки надавила на тормоз и нас швырнула вперед. «Что такое?» «Я забыла попрощаться с тремя дельфинами. Даже не выяснила, как их зовут. Это неправильно!» Выскочив из салона и спрятавшись за автомобилем, она разделась, и пока мы высаживались, уже вбежала в воду, а немного погодя мы увидели серый спинной плавник, стремительно удаляющийся от нас к съемочной площадке. «Вот сумасбродная девчонка!» — негодовала миссис Мисаки. Мы сели на каменистый берег и стали ждать. Шаря вернулась через полчаса. В хорошем настроении, наверное, уже успела смириться с неудачей на кастинге, она вылезла из моря и оделась. «Все трое очень милые», — рассказала Шарри. «Одного зовут Артус. Он умеет выполнять всевозможные трюки. Вообще он людей любит, но Франческа иногда его раздражает. Артус подробно расспрашивал меня о жизни в открытом море». «А двое других?» — Блю встала с любопытством, ожидая продолжения. «Старшую зовут Лука. Она выросла в дельфинарии и привыкла к комфорту. Ей важно, чтобы ее каждый день вовремя кормили и все такое». Шарри вскинула брови. У них с Артусом был детеныш, но, увы, он умер. История о моих морских приключениях ее не заинтересовали. Наверное, потому что она любимица Франческо. «А Артус ее к нему не ревнует?» — пошутил я, надеясь, что Шарри на меня больше не обижается. «Ревнует, конечно. Ему тоже хочется внимания». Шарри, отвечая, смотрела не на меня, а на Блю. «Значит, все еще дуется». Третья Амайя. Ей всего три года. Она родилась в дельфинарии на Багамах, а потом ее продали в США, разлучив с родителями. «Это так жестоко!» «Бедняга», — сказал я. Я знал, что дельфины очень привязаны к семье и часто всю жизнь остаются вместе. «Во всяком случае, Амайя, как и я, не прочь поиграть и пошалить. Только она задавака ждала, что я буду восхищаться ее красивой кожей». Шари закатила глаза. Миссис Мисаки тоже стала любопытна. «А эта троица знает, что снимается в фильме?» «Да ну!» — усмехнулась Шарри. «Я раньше тоже представить не могла, что существуют такие штуки, как кино. Но этому волосатому типу, как там его зовут, наверняка все равно. Главное, чтобы его любимчики выполняли свою работу». Мы поехали обратно в Голубой Риф. Едва мы вылезли из машины, Шарри и Блю, не оглянувшись и перешептываясь, ушли к себе в хижину. Но и удивленно смотрел им вслед. «Что случилось?» — вкратце изложил ему суть. Шаре не досталась роль, и я взбесился. «Великое течение!» — воскликнул Ной и поспешил за девочками, чтобы узнать подробности. Джаспер помог мне выудить из школьного автомобиля клочки бумаги, все до единого. Я печально разглядывал обрывки сценария. Неужели мои отношения с Шаре тоже разорваны в клочья? Пока мы прибирались, я подробно рассказал другу, что произошло. «Прыгучий дождевой червь!» — ахнул Джаспер, услышав о зеленых зубах. «Я не хотел!» «Я тоже не хотел беситься, но так уж вышло!» Мое сердце будто придавили несколькими гранитными плитами. «Ты уже извинился?» «Нет? Тогда можем сделать это вместе после ужина!» «Идет!» — кивнул я. «А почему только после ужина, а не прямо сейчас?» «После еды все животные умиротворенные!» — с видом знатока пояснил Джаспер. Меня этот аргумент убедил сразу. Слово за слово, и разговор снова зашел о контрабанде и о том типе в серебристом лимузине. «Пойду покажу Элли снимок и фоторобот, который я нарисовал. Может, она и правда его знает, и тогда мы продвинемся в расследование». «Было бы здорово», — вздохнул Джаспер. Но сначала я быстренько проверил почту. Мне пришло письмо от Дейзи «Привет, Тьяго. Я все-таки устроила забастовку в школе. Уже нахватало плохих оценок» но родители все равно не соглашаются перевести меня в вашу школу. А я так тоскую по полетам в обличии пеликана». Я вздохнул. Не мне одному сейчас тяжело. В конце письма был указан номер телефона. Я решил в ближайшее время позвонить Дейзи и подбодрить ее. Но сначала надо выяснить, что за типы заставили Блю заниматься контрабандой. Элла жила в хижине номер два, расположенной в идиллической рощице между парковкой и пресноводным прудом. В нескольких метрах от хижины журчал фонтан, на случай, если кто-то из водных оборотней нечаянно превратится. Хижины пресноводных обитателей немного отличались от наших. Вместо пальмовых листьев крыши были покрыты тростником, а двери оказались выкрашены в цвет мха. Я нерешительно постучал. «Элла, ты не занята?» Изнутри до меня донесся скрип отодвигаемого стула, и дверь распахнулась. Я отпрянул, ожидая, что на меня, как обычно, наорут. Но Элла улыбнулась, приветливо глядя на меня зелеными глазами. «Входи!» — сказала она, подмигнув проходящим мимо старшеклассницам. Я замешкался, вспомнив предостережение мистера Гарсии. Но Элла уже взяла у меня из рук фоторобот, вернулась в их с Дафной комнату и махнула мне, приглашая войти. Собравшись с духом, я переступил порог.